Глава 3 Сюрприз на день рождения. «Закончили писать», — сказала миссис Питерс, стоявшая перед классом. Ученики решали тест по математике, и она следила за ними как цербер. «Передайте тесты вперед!» Коннор смотрел на свой листок так, словно задание написано древними иероглифами. Кое-какие ответы он обвел наугад чтобы показать, что он все же старался, но по большей части листок был не заполнен. Он мысленно произнес коротенькую молитву и передал свой тест вперед с остальными. Все листочки попали к Алекс, и девочка принялась складывать их ровненькой стопкой, чтобы миссис Питерс было удобно проверять. После тестов, особенно настолько легких, как сегодняшний, Алекс всегда чувствовала прилив сил. Алекс сразу заметила тест Коннора, потому что его листок был практически не заполнен. Она знала, что брат изо всех сил старается успевать по учебе. Вот только получается у него очень уж плохо. Она оглянулась на Коннора. «Помочь бы ему! Но разве она может?» «И вдруг ее осенило. А ведь и правда может!» Алекс подняла глаза на миссис Питерс. Учительница просматривала план урока. «Может, получится незаметно написать ответы в нескольких заданиях? Способна ли она на такой наглый поступок? Если пишешь ответы в чужом тесте, это тоже жульничество. Но ведь она помогает из добрых побуждений. А значит, хороший поступок отменяет плохой? Да, у Алекс была склонность все тщательно обдумывать». Однако сейчас времени на раздумья не было, и она быстренько обвела правильные ответы в Конноровом тексте, сделав свой почерк немного небрежнее, и передала стопку листочков миссис Питерс. Это был самый-самый необдуманный поступок за всю ее короткую жизнь. — Спасибо, мисс Бейли! — поблагодарила миссис Питерс, встретившись с ней взглядом. У Алекс душа ухнула в пятки. Чувство вины мигом заглушило в ней радость и волнение. Миссис Питер всегда ей доверяла. Как же она посмела обмануть ее доверие? Может, лучше сознаться в садейном? Но тогда ее наверняка ждет наказание за это преступление. А вдруг ее до конца жизни будет терзать совесть, если не признаться? Алекс снова оглянулась на Коннора. Он тихонько вздохнул, и она почувствовала, как ему грустно и стыдно, и явственно ощутила его отчаяние, и голос совести у нее в голове умолк. Она поступила правильно, не как ученица, а как сестра. — Так, достаньте свое домашнее задание, выходите по одному к доске и вкратце рассказывайте о выбранной сказке, — велела миссис Питерс. Учительница частенько устраивала такие выступления экспромтом, чтобы ученики не расслаблялись. Миссис Питерс прошла к последнему ряду и села за парту в непосредственной близости к Коннору проследить, чтобы он не заснул в очередной раз. Ребята выходили один за другим к доске и читали перед классом свои сочинения. Кроме мальчика, считавшего, что Джек и Бобовый стебель, о похищении людей инопланетянами, и девочки, утверждавшие, что «кот в сапогах» — первый наглядный пример жестокого обращения с животными, все остальные ученики истолковали сказки верно. «Мне трудно было выбрать всего лишь одну сказку», — Алекс показала классу свое сочинение на 7 страниц. «В общем, я остановилась на той, тема которой встречается практически в каждой существующей сказке. Я выбрала Золушку, однако одноклассники не разделили ее восторгом Золушка многим не нравится, потому что у ней якобы звучит тема антифеминизма, но я считаю, что это совершенно неверно. Золушка не о том, как мужчина спасает женщину, а о судьбе. Ученики начали думать о своем. Казалось только миссис Питерс, хоть чуточку интересно слушать Алекс. Подумайте сами. Золушка долгие годы терпела постоянное оскорбление от мачехи и сводных сестер. Но даже после всего этого она осталась хорошим человеком и не утратила надежду. Она всегда верила в себя и в добро. Пускай она и вышла в конце сказки за принца, В глубине души она и без этого была счастлива. Ее история показывает, что даже когда все хуже некуда, даже когда тебя никто не понимает, все наладится, если в тебе живет надежда. И тут Алекс задумалась над собственными словами. Ее смутила последняя фраза. «На самом ли деле, Золушка, об этом, или же она выдала желаемое за действительное?» «Спасибо, мисс Бейли. Хорошо сказано!» Миссис Питерс выдавила слабое подобие улыбки, но она больше она была не способна. «Спасибо за внимание!» — улыбнулась Алекс одноклассником. «Ваша очередь, мистер Бейли!» — сказала учительница. Миссис Питерс сидела к нему так близко, что мальчик затылком ощущал ее теплое дыхание. Коннор пошел к доске, волоча ноги, будто они налились свинцом. Он всегда свободно выступал перед классом, но сейчас желал провалиться сквозь землю, только бы не отвечать. Алекс ободряюще ему кивнула. — Я выбрал сказку, мальчик, который кричал «Волк!» Совет сестры Коннор пропустил мимо ушей. Алекс понурилась, а миссис Питер закатила глаза. «Сплошное разочарование». «Вы, наверное, думаете, что я выбрал самую легкую сказку?» — начал Коннор. «Только вот я прочитал ее еще раз, и теперь считаю, что она не о том, как важно быть честным. Думаю, она о завышенных ожиданиях». Алекс и миссис Питер одновременно вздернули брови. «О чем он вообще говорит?» — Да, мальчик был в врунишкой. — С этим я не спорю, — продолжал Коннор, показывая классу наполовину исписанный листок. — Но разве можно винить его за то, что он решил немного повеселиться? — Ежу понятно, что жители деревни не ладили с волками и постоянно жили в страхе. Но он же был ребенком. Неужели они всерьез думали, что он всегда будет паинькой? — Пусть его выступлению... Было далеко до совершенства, но внимание класса оно явно привлекло. И я вот думаю, а почему за мальчишкой никто не следил? Может, если бы родители за ним приглядывали, его бы не съел волк? Я считаю, это сказка о том, что надо не спускать глаз со своих детей, особенно если они патологические вруны. Спасибо за внимание. Нет, Коннор не строил себя клоуна. Он просто честно высказывал свое мнение. Эта его честность всегда восхищала одноклассников. А вот учительницу — нет. «Спасибо, мистер Бейли, садитесь», — процедила миссис Питерс. Коннор понимал, что ответил плохо. Он сел на свое место перед учительницей, которая так и сверлила ему затылок холодным взглядом. Зачем ему вообще пытаться? Если до конца занятий в школе Коннор не чувствовал себя никчемным, день, считай, проходил зря. Подбодрить его в таком состоянии мог лишь один единственный человек. Вот бы он был рядом. Мистер Бейли всегда знал, когда сыну нужно поговорить. Наблюдательность и интуиция — Были тут ни при чем. Он просто знал. Если сын сидит с задумчивым видом на ветке дуба, что растет перед домом, то у него что-то случилось. «Коннер!» — звал мистер бейли подходя к дереву. «Все в порядке, дружок?» «Ага!» — бурчал Коннер. «Точно?» — спрашивал мистер бейли «Ага!» — неубедительно отвечал Коннер. Он не любил рассказывать о своих проблемах, как сестра, но у него все было написано на лице. Мистер Бейли ловко забирался на дерево, усаживался на ветку рядом с сыном и выпытывал, что его беспокоит. «Точно не хочешь об этом поговорить? Что-то в школе случилось?» Коннор кивал в ответ. «Получил плохую отметку за тест», — нехотя признавался он. «А ты готовился?» спрашивал папа. «Да, очень хорошо готовился пап, но все бесполезно. Я никогда не буду умным, как Алекс». Он заливался краской от стыда. «Коннор, я скажу тебе то, что сам понял спустя много лет. Женщины всегда будут умнее тебя. Так уж устроен мир. Я женат на твоей маме 13 лет» но до сих пор не дотягиваю до ее уровня. Не сравнивай себя с другими. «Пап, да я просто тупой!» Глаза у Коннора наполнялись слезами. «Вот уж не верю!» — мотал головой мистер Бейли. «Чтобы иметь чувство юмора, нужно быть умным. А ты — самый веселый мальчик из всех знакомых мне ребят. Юмор не поможет выучить историю». «Или математику», — отвечал Коннор. «Неважно, сколько я зубрю, я всегда буду самым тупым в классе». Коннор бледнел и безучастно смотрел в пустоту. Ему было до боли стыдно за себя. Но, к счастью, у мистера Белли на каждый случай находилась подходящая история, чтобы подбодрить сына. «Коннор, а я тебе рассказывал сказку о «Ходячем окуне», интересовался мистер Бейли. Коннор поднимал взгляд на отца. «Ходячий окунь? па без обид. Но сейчас твои истории не поднимут мне настроение». «Хорошо, как хочешь», отвечал мистер Бейли. Через несколько минут Коннору становилось любопытно. «Ну ладно, рассказывай о своем «ходячем окуне», просил Коннор. Давным-давно в озере Жил в себе огромный окунь. Каждый день он с тоской наблюдал за мальчиком из близлежащей деревни, который играл на суше с лошадьми, собаками и белками. «Тут собака умрет, пап!» — перебивал Коннор. «Ты же знаешь, я терпеть не могу истории, где умирают собаки». «Дай закончить!» — продолжал мистер Берри. «Однажды к озеру прилетела фея» и сказала, что исполнит желание окуня. Вот странно, почему феи всегда просто прилетают и исполняют желание первого встречного? — Может, у них в контракте прописано? — пожимал плечами мистер Белли. — Ну ладно, чтобы было достоверно, пускай она уронила палочку в озеро. Окунь ее выловил, и в знак благодарности она предложила исполнить его желание. — Идет? «Да, так лучше. Продолжай». Окунь, ясное дело, пожелал иметь ноги, чтобы играть с мальчиком из деревни. И тогда фея превратила его плавники в ноги, и он стал ходячим окунем. «Странно». «Дай-ка угадаю. Окунь стал такой страхолюдиной, что мальчик не захотел с ним играть?» Нет, наоборот, они подружились и играли день-деньской вместе с другими зверятами. Но однажды мальчик упал в озеро, а плавать он не умел. Ходячий окунь пытался его спасти, но не смог. Плавников-то у него теперь не было. К несчастью, мальчик утонул. У Коннора отвисала челюсть, как у сломанного бардачка в машине. «Понимаешь...» «Если бы окунь остался жить в озере и не пожелал другой жизни, он бы спас мальчика», — заканчивал рассказ мистер Бейли. «Ужас! Как это так? Мальчик жил у озера и не умел плавать. Собаки же умеют. Почему его собака не спасла? И куда подевалась-то когда мальчик тонул?» «Кажется, ты упускаешь суть сказки» усмехался мистер Белли. Порой мы забываем о своих способностях, желая получить то, чего не имеем. Если что-то дается тебе труднее, чем другим, это не значит, что у тебя нет своих талантов. Коннор задумывался на мгновение. «Кажется, я понял, папа», — говорил он. Мистер Белли улыбался ему. «А теперь давай слезем с дерева, я помогу тебе подготовиться к следующему тесту. — Я же говорил, зубрёшка не помогает! — снова хмурился Коннор. — Я зубрю, зубрю, зубрю, а толку ноль! — Тогда придумаем новый способ запоминания, — предлагал мистер Бейли. — Мы посмотрим на рисунки в твоём учебнике истории и придумаем всякие смешные шутки про этих исторических деятелей чтобы ты запомнил, как их зовут. А чтобы запомнить формулы по математике, придумаем забавные сюжеты». Медленно, но уверенно кивнув, Коннор соглашался. «Ладно», — отвечал он с полуулыбкой, «но на будущее. Сказка про извилистое дерево понравилась мне гораздо больше». По дороге домой близнецы молчали. Алекс чувствовала, что Коннор расстроился из-за своего ответа. Через каждые несколько шагов она пыталась нарушить молчание всякими подбадривающими на ее взгляд репликами. — Ты высказал интересную точку зрения, — сказала она. — Правда, я бы до такого никогда не додумалась. — Спасибо, — буркнул Коннор. От ее слов лучше ему не стало. — Хотя ты слишком глубоко копнул. У меня так постоянно бывает. Бывает, я читаю сказку и понимаю ее по-своему. И это расходится с тем, что автор хотел донести до читателя. Конор не ответил. Лучше ему так и не стало. Ладно, у нас сегодня день рождения, напомнила брату Алекс. Рад, что тебе 12 Не особо. Ощущения такие же, Как в 11 А у нас разве не должны теперь вылезти новые коренные зубы? Да ладно тебе. Выше нос, бодро сказала Алекс. Ну и что, что мы не отмечаем день рождения? Все равно надо мыслить позитивно. Нас столько всего ждет. Еще год, и мы будем тинейджерами. Ага, еще 4 и можно получить водительские права. Еще шесть лет? «И мы сможем голосовать и поступить в колледж», — добавила Алекс. Больше им ничего не приходило в голову. Оба понимали, что ликование их неискреннее, и поэтому умолкли. Даже если бы дома их ждала самая веселая вечеринка в мире, дни рождения больше не приносили им радости. В школе все было как обычно, дорога домой такая же, как всегда да и день был самым что ни нае обыкновенным и ничто не предвещало что то особенного пока они не подошли к дому и не увидели на подъездной дорожке ярко голубую машину бабушка хором воскликнули близнецы сюрприз закричала бабушка вылезая из машины она была такой громогласной что ее наверняка услышали все соседи. Близнецы со всех ног побежали к бабушке. Они виделись с ней всего несколько раз в год и совершенно не ожидали, что она приедет вот так, без предупреждения. Бабушка так крепко стиснула их в объятиях, что они чуть не задохнулись. «Ну и ну! Вы оба на пол головы вымахали с прошлого раза!» Бабушка была низенькой. Длинные темные с проседью волосы она заплетала в тугую косу. У нее была самая теплая улыбка и самые добрые глаза в мире. Когда она улыбалась, от глаз разбегались морщинки, прямо как у папы-близнецов. Она была очень веселой, энергия била из нее ключом, именно то, что нужно близнецам. Бабушка всегда одевалась в яркие платья и необычные ботинки с белыми шнурками и коричневым каблуком. Большущая зеленая дорожная сумка и голубой редикюль всегда были у нее под рукой. А на пальце всегда блестело обручальное кольцо, хотя их дедушка умер много лет назад. «А мы и не знали, что ты приедешь», — сказал Коннор. «Ну, какой же тогда это был бы сюрприз», — ответила бабушка. «Как ты тут оказалась, ба?» — спросила Алекс. «Ваша мама позвонила и попросила побыть с вами, пока она на работе», — сказала бабушка. «Не оставлять же вас одних в день рождения. Слава богу, я никуда не уехала из страны». Бабушка давно вышла на пенсию и почти круглый год путешествовала по всему миру со своими друзьями-пенсионерами. В основном они ездили в страны третьего мира, где читали книги больным детишкам в госпиталях и учили детей в деревнях читать и писать. «Помогите мне отнести покупки в дом». Она открыла багажник, и близнецы принялись таскать в дом пакеты с продуктами. Еды в них было на несколько недель. Миссис Бейли сидела за кухонным столом и просматривала новую стопку конвертов, с ярко-красными предупредительными штампами. Когда на кухню, торжественно вышагивая, зашли близнецы и бабушка, она быстро отодвинула их в сторону. «Откуда все это?» — удивилась миссис Белли. «Привет, дорогая! Я хотела наготовить ребятам вкусностей на день рождения. И не знала, все ли у вас есть. Вот и заскочила в магазин и кое-чего прикупила». Бабушка всегда умела сохранить веселую мину при плохой игре. «Не стоило», — покачала головой миссис Бейли. Она не ожидала от бабушки такого щедрого жеста. «Да мне совсем не в тягость!» Бабушка ободряюще улыбнулась. «Ребятки, сходите-ка за своими подарками. Они на переднем сиденье лежат, а мы с мамой пока поболтаем. Только не открывайте их до вечера». Близнецы с радостью согласились. Они давно уже не слышали слова «подарки». «Ну, я же говорила!» «Главное — быть оптимистами, и все будет хорошо», — сказала Алекс, подходя к бабушкиной машине. «Ну да, ну да», — пробормотал Коннор. На переднем сиденье лежало с полдюжины подарков в оберточной бумаге, перевязанных яркими лентами, и подписанных для каждого из них. Ребята вернулись в дом с подарками. Мама с бабушкой еще разговаривали, и разговор этот явно не предназначался для детских ушей. «Пока очень тяжело. Уже и книжный магазин продала, и из нашего дома уехали, а долги и неоплаченные счета все равно остались еще с похорон. Но мы справляемся». «Еще пара месяцев, и все наладится!» Бабушка взяла ее руки в свои. «Если тебе что-нибудь нужно, дорогая, что угодно, только скажи!» «Ты и так нам очень уж помогла», ответила миссис Бейли. «Если бы не ты, мы бы не справились. Мне неудобно просить тебя еще». «Ты не просишь? Это я предлагаю», заверила ее бабушка. Близнецы решили больше не подслушивать и зашли на кухню с подарками. — Ну, ладно, мне пора на работу, — сказала миссис Бейли и поцеловала ребят в макушке. — Повеселитесь как следует. Завтра увидимся и оставьте мне чего-нибудь вкусненького. Она собрала вещи и шепотом поблагодарила бабушку, проходя к двери. Бабушка отнесла свои сумки в гостевую комнату и вернулась на кухню. На столе она увидела стопку счетов, которую миссис Бейли отодвинула в сторону, и с улыбкой на лице засунула их себе в ридикюль. Она любила помогать людям, особенно против их воли. «Ну что, давайте готовить?» — хлопнула в ладоши бабушка. Алекс и Коннор сели за стол и стали болтать с бабушкой, пока она стряпала всякие разные блюда. За делом она рассказала им о своих недавних путешествиях, об интересных людях, с которыми она познакомилась в своих поездках, и о том, как им с друзьями было сложно добраться до разных мест, а потом уехать оттуда. У каждого человека, с которым я знакомлюсь, я чему-то доучусь сказала бабушка. Удивить могут даже самые скучные люди. Запомните это. Она готовила столько разных блюд, что невозможно было уследить, куда и что она добавляет. Она все делала очень быстро и заняла все сковородки и миски, что у нее были. Время шло, и животы у близнецов урчали все громче и громче. А слюнки текли все сильнее и сильнее. Наконец, пытка вкуснейшими ароматами закончилась. Они сели за стол. Алекс и Коннор так привыкли к замороженным полуфабрикатам и блюдам на вынос, что совершенно забыли, как вкусна домашняя еда. Кухонный стол словно сошел с обложки поваренной книги. Тарелки ломились от еды. Горы картофельного пюре макароны с сыром, запечённые в духовке курица с морковкой и горошком, румяные булочки. И только они подумали, что им уже ни кусочка не проглотить, как бабушка достала из духовки огромный торт. Близнецы ахнули. Они даже не заметили, как она его испекла. Бабушка спела «С днём рождения!» И дети задули свечи. «А теперь...» «Открывайте подарки!» — сказала бабушка. «Я их весь год для вас собирала». Ребята открыли коробки, и из них посыпались сувениры из всех стран, в которых побывала бабушка. «Алекс» достались издания ее любимых книг на других языках. «Алиса в стране чудес» — на французском, «Волшебник страны Оз» — на немецком и... Маленькие женщины на голландском «Аконнору» — гора сладостей и нелепые футболки с надписями вроде «Моя сумасшедшая бабуля съездила в Индию и привезла мне только эту дурацкую футболку». Обоим достались сувенирные фигурки знаменитых архитектурных сооружений «Эйфелева башня», «Падающая пизанская башня» и «Тадж-Махал». «Даже не верится, что неправда существует», — сказала Алекс, поставив на ладошку Эйфелеву башню. «Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего в мире интересного!» — лукаво улыбнулась бабушка. День, не суливший ничего хорошего, превратился в лучший день рождения в их жизни. Наступил вечер, и пора было прощаться с бабушкой». После папиной смерти они никогда не проводили с ней дольше одного дня, а между этими встречами проходило несколько месяцев. Она постоянно путешествовала. «Когда ты уедешь?» — спросила Алекс. «Завтра. Сразу, как отведу вас в школу». Близнецы расстроились. «Что такое?» — бабушка заметила, что они приуныли. «Просто хотим» чтобы ты осталась подольше, ба. Вот и всё, сказал Коннор. — Мы очень скучаем по тебе, когда ты уезжаешь, — добавила Алекс. — Без папы очень плохо. Но когда ты приезжаешь, нам кажется, что все будет хорошо. Улыбка, весь день не сходившая с бабушкиного лица, немного угасла, а взгляд устремился к окну. Она посмотрела на звездное небо и глубоко вздохнула. «Ох, ребятки, если бы я могла проводить с вами все дни напролет, так и было бы», — с тоской сказала бабушка, хотя старалась ее не показывать. «Но порой в жизни у нас появляются определенные обязанности, не потому что мы хотим их выполнять, а потому что так надо, и наш долг — исполнять их. Когда я уезжаю, я думаю только о том, «Как скучаю по вам и по вашему папе!» Алекс и конор ничего не поняли. «Неужели на самом деле бабушка не хочет путешествовать?» Бабушка снова взглянула на них, и у нее загорелись глаза от внезапной мысли. «Чуть не забыла! У меня же есть еще один подарок!» Бабушка быстро встала и ушла в другую комнату. Вернулась она с огромной старинной книгой в темной изумрудной обложке с золотым тиснением. Называлась она «Страна сказок». Алекс с Коннором сразу узнали книгу. Она, можно сказать, была символом их детства. «Это же твоя старая книга сказок!» — воскликнула Алекс. «Тыщу лет ее не видела!» Бабушка кивнула. «Она очень-очень старая!» «И много-много лет была в нашей семье», — сказала она. «Я повсюду вожу ее с собой и читаю детишкам в других странах. Но теперь я хочу, чтобы она была у вас». Близнецы поразились до глубины души. «Что?» — опешил конор «Мы не можем ее взять, ба? Это же страна сказок, твоя книга. Она же всегда была для тебя не просто книгой». Бабушка открыла ее, пролистала страницы, и комната наполнилась запахом затхлой бумаги. «Верно. Мы с ней много времени провели вместе. Но лучше всего было, когда я читала ее вам. Так что теперь я хочу, чтобы она была у вас. Мне она больше не нужна. Все равно я запомнила наизусть все сказки». И бабушка протянула им книгу, Алекс помедлила, но потом все же взяла ее. Это было как-то неправильно, будто принимаешь наследство живого родственника. «Если вам будет грустно, если вы сильно соскучитесь по папе или пожелаете, чтобы я оказалась рядом, просто откройте книгу, и мысленно мы воссоединимся и будем читать ее вместе», — сказала им бабушка. «Ладно, уже поздно, а завтра вам в школу. Давайте-ка ложиться спать». Ребята послушно отправились по кроватям. Хоть они были уже взрослыми, бабушка все равно подоткнула им одеяло, как в детстве. Алекс взяла в постель страну сказок. Она бережно переворачивала старые страницы, стараясь ненароком их не порвать. Когда она смотрела на эти красочные картинки, ей казалось, что она листает старый фотоальбом. Больше всего на свете она любила читать о сказочных персонажах. Они всегда казались ей настоящими и досягаемыми, и они были ее лучшими друзьями. «Вот бы можно было выбирать мир, в котором жить», сказала Алекс, пробегая пальцами по рисункам. Они так и манили к себе. В ее руках был мир, столь непохожий на ее собственный. Это был мир без коррупции и высоких технологий. Мир, где с добрыми людьми случалось хорошее. Всей душой она желала жить в таком мире. Алекс представила, каково было бы стать персонажем собственной сказки. Гулять по лесу, жить в замке. «Дружить со сказочными существами!» Вскоре у Алекс стали слепаться глаза. Она закрыла страну сказок, положила книгу на прикроватную тумбочку, выключила лампу и задремала. И вот, когда она уже почти провалилась в сон, она услышала какой-то странный шум. В комнате что-то тихо жужжало. «Что за ерунда?» Пробромотала Алекс и открыла глаза, но ничего не увидела. «Как странно!» Она снова закрыла глаза и начала засыпать. Но тут в комнате опять что-то зажужжало. Алекс села, огляделась и, наконец, увидела, что издает этот звук. Он исходил из страны сказок. Лежащий на ее тумбочке. Страницы книги светились.